словно их до этого долго-долго повторяли. Они также потеряли точный смысл, как теряли его любые слова при частном произношении. «Так ты продолжай продув, что Ксюша...» — попросил участковый. «Ты Лёшку не слушай, он баламутит». Женщина согласно кивнула. «Как я за Лёшу замуж вышла?» — сказала она. «Так мне легче стало. раньше я совсем была одинокая». Вот приду в сепараторную, где доярки сидят, так сразу тихо. Ну, сразу все разговоры заканчиваются. Алешина мама на меня косится. Все это было правдой. Анискин видел сепараторную, где перед дойкой собираются доярки, мать Алексея Зарембы, высокую, костистую Наталью. В сепараторной на самом деле шевелилась в углах враждебная тишина. Висела под потолком туго спрессованные молчания, все еще Лели обидные, несправедливые слова, ходят тут разные. Мать Алексея бродила по большому дому тяжелой мужской походкой. Не было на ее костистой фигуре местечка, к которому можно было бы притулиться с лаской и надеждой. — Так, — вполголоса сказал Анискин, — эдак. За окнами было по-настоящему тихо. Буран сходил на нет так же быстро, как и начался, Стекла просветливались, открывая заснеженную улицу и кусок речного яра с глупыми сугробами. Того и гляди, могло выглянуть солнце, пасть на деревню лучами, чтобы увиделось, что натворил Буран. «Ну, беда с вами, ребята», — смеясь сказал участковый. «Просто беда мне с вами. Вот что я вам скажу». Анискин начал подниматься со стула уперся руками о стол, вздымая тяжелое тело, закряхтел, а когда поднялся, то был уже обычным Анискиным. Косола, поступая толстыми ногами, он подошел к девочке, нагнувшись, пощекотал ее шею возле затылка, и когда она засмеялась, почему-то начальственно сдвинул брови. Ни на кого больше не обращая внимания, так, словно в доме он был один, Участковый снял с хлипкого гвоздика тяжелый полушубок, напялил его, застегнулся на все пуговицы и остановился в раздумье «Сейчас надевать шапку или на улице». Шапку участковый надел в доме, но, взявшись за дверную ручку, помедлил выходить. Несколько секунд он стоял неподвижно, потом сказал оксана правая» деревенские погробили Стёпшу Мурзина. В четвёртом часу дня из-за синюшного рваного края туч выдвинулось большое, алое, как раскаленный пятак, солнце. Оно щедро осветило нежданное, маленькую, уютную, славную деревеньку. Как на картине «Доброго, веселого художника» Стояли полузаметенные снегом дома, белоснежными веревками висели вдоль улицы провода, театральные деревья склоняли ветви под ажурным снегом. Все, что видел глаз, было окутано чистоплотной и заботливой рукой снега. Ни одной щелочки не оставил он морозу. Прямые дымы поднимались из печных труб, глубели оконные стекла, глубокие тени прихотливо расчеркивали снег. Ласковой, тихой, приветливой была Анискинская деревня в лучах пробивавшегося сквозь тучи солнца, и, поднимаясь на крыльцо своего дома вместе со следователем и Юлией Борисовной, участковый вдруг подумал, что, может быть, все обойдется, все будет хорошо, хотя знал, что никто не может ему помочь. И все-таки, ощущая, как его пронизывает чистый и ласковый свет молодого снега, как на щеке лежит отблеск солнца, Анискин чувствовал облегчение и даже весело улыбался, наблюдая за тем, как Юлия Борисовна первой входила в горницу, а навстречу ей из-за уже накрытого стола поднималась его жена Глафира. Жена участкового и Юлия Борисовна обнялись, прижались друг к другу, так как не виделись, пожалуй, год. Потом они трижды поцеловались И стали вместе ожидать, когда к ним приблизится дочь участкового. Она тоже поцеловала Юлию Борисну, обняв ее, и все трое стояли посреди горницы со слезами на глазах.